И верфь, тела сушившую когда-то, и словно прокаженный Константин, Сильвестра из сиратских недр призвавший, призвал меня, Решив, что я один, у уйму надменный жар его снедавший. Я слушал и не знал, что возразить, как в хмелю казался вопрошавший. Первоначальник новых фарисеев, то есть папа, воюя в тех местах, где Латеран в 1297 году Бонифаций VIII объявил крестовый поход против могущественного римского рода Колонна, Колоннесцев, дома которого были расположены неподалеку от Латеранского дворца, папской резиденции, не виноватых в том то есть враги Бонифация, не были ни сарацинами, взявшими в 1291 году город Арку. Последние владения христиан в Сирии ни иудеями, торговавшими в мусульманских странах, что христианам было запрещено. Верфь, то есть монашеский пояс Гвидо. И словно прокаженный Константин, по легенде императору Константину Заболевшему проказой, явились во сне апостолы Петр и Павел и сказали, что его исцелит святой папа Сильвестр, скрывавшийся от гонений в пещере на горе Сиратти, близ Рима. Тогда Константин призвал Сильвестра, принял от него крещение и выздоровел. «Не бойся», — продолжал он говорить, — «ты согрешенью будешь не причастен подав совет, как Пенестрино срыть. Пенестрино, ныне Палистрино, городок близ Рима, где стоял замок, принадлежавший Колоннесцам. Бонифацию не удалось взять его силой. Тогда он обещал колоннесцам полное прощение, если они уступят ему Пенестрино. Те согласились, папа сравнял замок с землей, но слово своего не сдержал и вынудил колонесцев покинуть папскую область. Рай запирать и отпирать я властен. Я два ключа недаром получил, к которым мой предместник был бесстрастен. Мой предместник Целестин Пятый Меня столь важный довод оттеснил, Туда, где я молчать не смел бы доли. И я, отец, когда с меня ты смыл Мой грех, творимый по твоей же воле, Да будет твой посул длиннее дел И возлекуешь на святом престоле. В мой смертный час Франциск за мной слетел, Но некий черный херувим вступился, Сказав, не тронь, Я им давно владел. Пора, чтоб он к моим рабам спустился. С тех пор, как он коварный дал урок, Ему я крепко в волосы вцепился. Не каясь, он прощенным быть не мог. А каяться, грешить желая все же, нельзя. В таком суждении есть порог. Франциск патрон францисканского ордена, к которому принадлежал Гвидо, черный херувим, дьявол. Коварный дал урок, лукавый совет много обещать и мало исполнить. Как содрогнулся я, великой Божие, когда меня он ухватил, спросив, а ты не думал, что я логик тоже? Он снес меня к Миносу, тот, обвив хвост восемь раз вокруг спины могучей, его от злобы даже укусив, сказал, — Ввергается в огонь крадучий. И вот я гибну, где ты зрел меня, и скорбно движусь в этой ризе жгучей. Свою докончив повесть, столб огня покинул нас терзанием объятый, колючий рог свивая и клоня. И дальше гребнем я и мой вожатый прошли туда, где нависает свод.